Глава пятидесятая Подошел Мартин. «Мой господин!» Велес приоткрыл свои золотые глаза. «Храм!» Огромный олень приподнялся на подушках, выглядываясь вдаль, подернутую пыльной дымкой. Близился вечер, и небо окрасилось в темно-бордовые тона. Прищирившись, Чет разобрал в отдалении сотни две фигур, столпившихся по обеим сторонам дороги. За их спинами возвышалось строение, сложенное из местного белого камня. Вокруг была суш, и после долгой дороги все были покрыты мелкой серой пылью. Пыль была во волосах, на одежде, на коже, повсюду, и все в караване смахивали на призраков. Велес выглядывался во фигуры встречающих, и его лицо становилось все более напряженным». «Каждый год их все меньше и меньше. Настанет время, и меня поприветствует лишь ветер». Дальше внизу у дороги, ведущей мимо храма, Чет разобрал глинобитные хижины и пещеры, высеченные в скальной стене над высохшим руслом реки. Велес встал, схватившись за поручень на фургоне, который сильно качало на неровной каменистой дороге. Он поднял руку, и фигуры разразились приветственными криками. Они все были низкорослыми, коренастыми людьми с густыми, рыжеватыми волосами, сильно выступающими вперед челюстями и массивными надбровными дугами. Тела большинства из них покрывала лишь ритуальная раскраска того же травянисто-зеленого цвета, что и Виллисов мех. «Они похожи на неандертальцев», — сказала Анна. «Нам маленьких неандертальцев». «Они — первый народ» сказала его бог. — Эдда. Они делали каменные орудия тогда, когда человек еще с дерева не слез. Но войну они никогда не любили. Потому и пали под мечами людей. Меня они считали демоном, но своего обожаемого Велеса почитали всегда. Он пытался спасти их, но в конце концов воины, рабства и межвидовое скрещивание с ними покончили. Теперь их души, точнее, то, что от них осталось, перебирают здесь, в долине, песок, в поисках меди». Пальцы олени-гиганта затанцевали в воздухе, и золотой нимб, сиявший меж его могучих рогов, вспыхнул с новой силой. Воздух вокруг них затрещал. Эда ответили восхищенным гулом. «Многие принялись, прищелкивая языками, вращаться на месте». Загрохотали барабаны, и те Эдда, которые держали в руках корзины, принялись бросать в воздух пепел. «Посмотри на Велеса», — сказал Ивобок ядовитым тоном. «Только посмотри, как он перед ними ломается, точно выпрашивающая подачку собачонка. У него в приречных землях есть несколько храмов, несколько кланов и племен». Всё своё время он проводит путешествия от одного племени к другому вместе со своим бродячим цирком и с жалким зверинцем. Хочешь знать, почему?» Чед пожал плечами. «Потому что без них он станет таким же, как и я», — сказала она горько. «Забытым». Когда фургон миновал выстроившихся вдоль дороги Эдда, Велес, эффективно развернувшись, покинул платформу, исчезнув внутри. Его бок вздохнуло. «Я так понимаю, на данный момент представление окончено». Караван продолжал двигаться вверх по дороге, пока не достиг головы каменистого поля, где, описав круг, остановился. Процессия Эдда прошествовала дальше, в храм. Мартин, спрыгнув с фургона, присоединился к ним. Подойдя к храму, они зажгли огонь в двух больших чашах у входа, а затем скрылись внутри». Чет и Анна наблюдали с платформы, как души выпрыгивают из фургонов и телег, как они ставят шатры и палатки. Вскоре вернулся Мартин. «Господин Велес!» — крикнул он. «Все готово! Они ждут вас в храме!» Занавески раздвинулись, из каюты выступил Велес в длинных развивающихся одеяниях бирюзового цвета. Рога у него были увиты астралистом и ярко-алыми ягодами. «Как подношение!» — лицо Мартина приняло такое выражение, будто у него болит зуб. «Не слишком много, мой господин». Велес, сжав губы, кивнул. «Что ж, я уверен, они дали все, что могли, а теперь я должен дать им все, что могу». «Да, спляшим как следует», — сказал Ивобок. Велес хмуро покосился на нее. «А она что здесь до сих пор делает? Поставьте ее к остальным животным и диковинкам рядом с Хрюшей». «Да, господин», — сказал Мартин, и Велес, решительно раздвинув занавески, удалился. Мартин быстро подозвал пару слуг. Те подняли клетку с его и понесли ее вниз по ступенькам. Мартин посмотрел на чето с Анной. «Думаю, вы пока Велесу больше не нужны. Можете идти». — Это страшно мило с его стороны, — сказала Анна, даже не пытаясь скрыть сарказм. Лавируя между фургонами, они пошли следом за слугами, которые несли клетку с его бок. Чет подумал, что никогда еще не видел богиню настолько несчастной. — Чет, — сказала она, — сделай мне одолжение. Возьми, пожалуйста, этот твой симпатичный меч и выколи им Велесу глаза. Сделаешь это для меня? Я очень тебя прошу. «Будь ты с ним помягче, он, наверное, лучше бы с тобой обращался». «И какой тогда в этом интерес?» Ухмыльнулась Ивабок. Чед покачал головой. «Да, знаю», — сказала она. «Я сварливая и злобная старая перечница». Мимо медленно прошли две женщины Эда. Обе возрились на Ивабок так, будто она в любую секунду могла плюнуть в них ядом. Богиня, оскалив зубы, зашипела на них. Женщин как ветром сдуло». Его бог горько вздохнула. «Я бы предпочла, чтобы Велес превратил меня в пепел, чем выносить это». «Думаю, он в курсе», — сказала Анна. «Да, а мне должно бы уже быть всё равно», — сказала его бог уныло. «Но это не так. Я всё напоминаю себе, что впереди меня ждёт забвение, что скоро всё кончится». Анна кивнула. «Да, я понимаю». «Пойдём», — сказал чет Ему не нравилось, какой оборот принял разговор. Он потянул Анну за рукав. «Пройдёмся, поглядим, что здесь и как». Повсюду ставили разноцветные палатки и тенты, но открылось пока всего несколько заведений, в основном торгующих одеждой и инструментами. Блуждая между палатками, они наткнулись на торговца тёмным напитком. Его вывеска гласила «Эликсир леты». «Как насчёт немного выпить?» — спросил торговец. — Два по цене одного. Анна и Чет с любопытством поглядели на бутылку. — А, вы, ребят, еще совсем сыры, да? В общем-то, ничего особенного в этом нет. Заставляет тебя забыть ненадолго. Ну, что ты, умер и все такое. О, выдохнула Анна, явно заинтересовавшись. — Вот, присаживайтесь, попробуйте глоток. Зачем заведение? Будет хотя бы похоже, что кто-то что-то покупает. Они сели, и продавец поставил на прилавок два мутноватых стакана, вынул из бутылки пробку и начал было наливать. чет предостерегающий, поднял руку. — Нет, спасибо. — Уверен? — Ага. — Мне только капельку, — сказала Анна. Он нацедил ей с чайную ложку. Анна подняла стакан, разглядывая темную жидкость. — Да уж, — сказал продавец. — Эда, они насчет выпитки не очень. Все деньги, которые я здесь делаю, я делаю на паломниках и людях из каравана. Анна подняла была стакан к кубам, но тут ее глаза, расширившись, остановились на чем-то у Чета, за спиной. Чет резко развернулся и заметил сито, спершившего куда-то вдоль ряда фургонов. Сам гоблин не заметил. «Говнюк!» — уронил Чет и, спрыгнув с табурета, устремился следом. Анна схватила его за руку. «Чет, что ты делаешь? Просто хочется посмотреть, куда это он!» Она недоверчиво сощурилась. «Правда!» — сказал он. Они последовали за ситом, стараясь держаться на расстоянии. Тот казался каким-то вымытанным, уставшим. Он шел, опустив голову и не глядя по сторонам. Они добрались до фургона, который стоял на самом краю каравана. В боковой стенке было несколько дверей. Сид выудил из своей котомки ключ, поднялся по лестнице, открыл одну из верхних дверей и заполз внутрь. Прежде чем гоблин закрыл за собой створку, чет успел разглядеть, что за дверью была спальная коморка размером чуть побольше гроба. «Думаешь, твой нож там?» «Есть только один способ узнать». чет шагнул вперед. Анна схватила его за руку. чет ты что, с ума сошел? Оглянись вокруг, слишком много народу». Она была права. Чет сделал глубокий вдох. — Ладно, можешь отпускать. Глупости делать не стану. Он ухмыльнулся. По крайней мере, пока.